Задачу управления несколькими корпусами было немилосерно, они с одним подвижным соединением не всегда справлялись. Крупное же оборонительное сражение требовало ввода против немецкого прорыва двух-трёх танковых корпусов в одном районе. Соответственно, управлять ими нужно было на уровне фронта с промежуточной армейской инстанцией.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 Вот 17 июля 1942 года он пишет: В районе Сталинграда крайне необходимо создать одну танковую армию в составе трёх танковых корпусов, одной отдельной танковой бригады, двух стрелковых дивизий, двух полков ПТО, двух полков ПВО. Конец цитаты. Предполагаемым сроком готовности танковой армии Федоренко предлагал назначить 1 августа. Такой срок формирования был относительно реалистичным, особенно с учётом того, что управление танковой армии предлагалось развернуть на базе управления одной из общевойсковых армий бывшего юго-западного фронта. Предложение Федоренко было достаточно разумным. Трёхкорпусной состав танковой армии с отдельной танковой бригадой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 Для решения частных задач без раздёргивания танковых корпусов отдельная танковая бригада в прямом подчинении командарма станет неотъемлемой частью танковой армии в 1944-45 годах. Вопрос о том, быть ли не быть танковым армиям в составе Сталинградского фронта, был решён несколькими днями спустя. В ходе переговоров по прямому проводу между Сталином и командованием фронта, вечером 23 июля Верховным был утвержден представленный план формирования и сосредоточения 1-й и 4-й танковых армий. Они формировались по оперативной директиве номер 0096 дробь ОП от 24 июля штаба Сталинградского фронта. Каждая из армий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 создавались из управлений 38-й и 28-й армий. Соответственно, танковые армии унаследовали командармов от общевойсковых армий. Командующим 1-й танковой армии стал генерал-майор артиллерии Москаленко, а его заместителем генерал-майор танковых войск Пушкин. Командующим 4-й танковой армии стал Крюченкин, а его заместителем генерал-майор танковых войск Новиков остатки соединений двух армий, пробившиеся из окружения у Миллерова, передавались 21-й армии. В подчинение 1-й танковой армии передавались 13-й и 28-й танковые корпуса, а в подчинение 4-й танковой армии 22-й и 23-й танковые корпуса. Из шести стрелковых дивизий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 Так советское командование создавало резервы, которыми можно было наносить удары из глубины или в худшем случае прикрывать жизненно важные пункты от немедленного захвата прорывавшимся противником. В худшую сторону от немецких танковых корпусов советские танковые армии раннего типа отличались меньшим числом артиллерии и её меньшей мощностью. Также в Красной армии